Он стал рассказывать Дэвиду о переделках в помещениях и о том, что в них было раньше. Они вошли в главную мастерскую, бывший амбар, где был уничтожен верхний этаж. У широкого окна, обращенного на север, к посыпанному гравием дворику, стоял длинный стол, на котором лежали в беспорядке рисунки и листы чистой бумаги. Рядом с ним — стол с кистями и красками, распространявшими знакомые запахи. Большую же часть помещения занимала новое. Законченная на три четверти картина размером 6 на 12 футов на специальном станке с передвижными лесенками. Это было опять-таки лес, но с поляной в центре, гораздо более населенный, чем обычно, и не так сильно напоминающий сказочное подводное царство. Темно-синее, почти черное небо создавало впечатление не то ночи, не то душного дня перед грозой, ощущение опасности, нависшей над человеком. Но здесь уже сказывалось непосредственное влияние... Дэвид уже привык искать чье либо влияние. Брейгелей и даже некоторые подражания самому себе. Охоте при луне, висевшей в зале. Дэвид с улыбкой посмотрел на Бресли. «Ключ?» «Э, Кермесса? Пожалуй. еще не уверен». Старик задержал взгляд на своей картине. «Играет со мной в прятки. Ждет своего часа, вот что». «А, по-моему, очень хороша. Уже сейчас». «Потому мне и нужно женское общество. Уметь выбрать момент, кровотечение и прочее. Знать, когда не следует работать. Девять десятых успеха». Он посмотрел на Дэвида. «Да вы же всё это знаете. Сами художника а?» Дэвид затаил дыхание и поспешил уйти от скользкой темы. Рассказал обет Бет и о том, что она работает в одной с ним мастерской. Он понимал, что Бресли имел в виду. Старик как бы в знак одобрения развел руками и ничего не сказал. Относительно творчества самого Дэвида из вежливости допытываться не стал. Отвернулся и сел на табурет, взял в руки карандашный натюрморт с разбросанными на столе дикими цветами, ворсянками и чертополохом. Рисунок был выполнен с впечатляющей, хотя несколько безжизненной тщательностью. «Мышь! Уже чувствуется почерк. Вы не находите?» «Прекрасная линия». Бресли кивнул на огромное полотно. «Разрешил ей помогать. Черновую работу». «На таком полотне?» — пробормотал Дэвид. «Она умница, Уильямс. Не заблуждайтесь на ее счет». И воздержитесь от насмешек». Старик снова посмотрел на рисунок. «Заслуживает лучшего. Без нее я бы не смог, правда». Уверен, что она и сама многому здесь учится. «Эх, знаете, что говорят люди? Старый распутник и тому подобное. Человек моих лет». Дэвид улыбнулся. «Жене говорят». Но Бресли, казалось, не слышал. «А я плюю на это. Всегда плевал. Пусть думают, что хотят». Повернувшись лицом к картине, а Дэвид стоял рядом и смотрел на нее. он заговорил о старости о том, что, вопреки мнению молодежи, воображение художника, его способность постижения с возрастом не атрофируется. Не достаёт ему только физических и моральных сил, чтобы осуществить задуманное. Как старому бедняге или еврейному слуге, которому тоже без посторонней помощи не обойтись. Сделав это вынужденное признание, Бресли явно смутился. Отцелюбие римлянки». Название картины Рубенса, основанное на легенде о молодой римлинке, которая кормила грудью заключенного в темницу отца, чтобы спасти его от смерти. Картина находится в Эрмитаже. Знаете, что это такое? Дряхлый старик сосет грудь молодой женщины. Эта мысль меня часто посещает. «Мне кажется, это выгодно не только одной стороне», — Дэвид показал рукой на натюрморт. «Знали бы вы, как сейчас обучают искусству в Англии?» «Вы думаете?» «Уверен. Большинство студентов даже рисовать не умеет». Бресли провел ладонью по седой голове. Его взгляде снова мелькнуло что-то трогательно-мальчишеское. Точно старик не был уверен в себе. Дэвид начинал невольно проникаться сочувствием к этому человеку, угадывая под внешней грубоватостью манеры и языка застенчивый, но открытый характер. Видимо, старик решил, что может довериться своему собеседнику. «Следовало бы отправить ее домой. Дух не хватает. Разве это нет нее не зависит?» «Она ничего не говорила, когда вы приехали». Разыгрывал из себя ангела-хранителя. Между прочим, весьма убедительно. «Скорее, к лушу, осевшую на насесте». Слова эти были сказаны почему-то с мрачной усмешкой. Старик, не вдаваясь в объяснение, встрепенулся и тронул Дэвида за руку, как бы извиняясь перед ним. «К черту, Приехали поджаривать меня на вертеле, а?» Дэвид спросил, как он готовится к работе над картиной. «Методом проб и ошибок. Много рисуя, Смотрите». Он подвел Дэвида к дальнему концу стола. На эскизах лежала та же печать робости в странном сочетании с уверенностью, что угадывалось в тоне его высказывания о мыши. Словно он боялся критики и в то же время считал, что заслужил ее. Его новая картина, видимо, родилась из очень смутных воспоминаний раннего детства о поездке на ярмарку. Теперь он уже не помнил точно, где была эта ярмарка.